Выразительным примером западного журналиста, отдававшего себе полный отчет в том, что он делает, и лишенного щепетильности, может быть, Лэнсбери, самозванный христианин-пацифист, он с 1908 года являлся редактором Дейли Геральт, органа радикального крыла Либарийской партии. В начале 1920-х годов для газеты наступили тяжелые времена. Предвидя грядущую финансовую несостоятельность, Лэнсбери отправился в Москву в поисках помощи. Как только его просьба о субсидиях была удовлетворена, Дэйли Геральт заняла однозначно просоветскую позицию. В перехваченном британской разведкой сообщении Максим Литвинов писал из Копенгагена в Москву. «В отношении русского вопроса Дэйли Геральт ведет себя, как наш орган». Один из директоров газеты, Фрэнсис Мейнелл, получил в Копенгагене от Литвинова и переправил в Англию сверток драгоценностей. Когда в августе 1920 года Красин и Каменев приехали в Лондон для возобновления прерванных польской войной торговых переговоров, они привезли с собой драгоценные камни и платину, проданных затем через посредников. Вырученные за них деньги примерно 40 тысяч фунтов отдали Лэнсбери. Впоследствии субсидии выросли до 75 тысяч фунтов. К несчастью, за русским наблюдал Скотланд-Ярд, и номера полученных при продаже драгоценности банкнот оказались зарегистрированными. 19 августа британское правительство передало прессе перехваченную переписку Литвиновой и чечерина относительно этих подаяний. Лэнсбери обязали вернуть деньги. Публикация этих сообщений навела комиссариат иностранных дел на мысль, что его шифры раскрыты. Каменева, сыгравшего главную роль в афере, выслали из Англии. Лэнсбери остался верен Москве. Услуги, показанные иностранные державе, не помешали ему в 1931 году быть избранным на пост председателя Либорийской партии. Ведущая ежедневная газета Америки «Нью-Йорк Таймс» не повторила ошибок своей лондонской тезки. В первые годы коммунистического правления она тоже была настроена довольно враждебно и внесла вклад в формирование концепции «красной опасности». Однако ее антикоммунистическая позиция являла скорее эмоциональной и основывалась на слухах. В августе 1920 года Уолтер Липман и Чарльз Мартс опубликовали едкую критику обзоров газеты, посвященных Советской России, где в частности показали, что она 91 раз сообщала о падении большевистского правительства. Когда в том же 1920 году Нью-Йорк Таймс попросил разрешение Москвы на присылку корреспондента, Литвинов ответил, что рад случаю поговорить с такими дружелюбными газетами, как лондонская «Дэйли Геральт» или манчестерская «Гарден», но о том, чтобы разговаривать с такими враждебными, как «Нью-Йорк Таймс», и думать не желает. Другими словами, если газете хотелось основать Московское бюро, она должна была изменить свое отношение к советской России. Редакция решила подчиниться. Одним из самых непримиримых антикоммунистов в Нью-Йорк Таймс был Уолтер дюранты Англичанин по рождению и воспитанию, он имел много общего с Джоном Ридом, также принадлежал к ничем не выдающейся, хотя и гораздо менее состоятельной семье, и натерпелся в свое время насмешек от одноклассников. В 1920 году Дюранте занимал невысокую должность в своей газете в Париже, и мечтал отправиться в Советскую Россию постоянным корреспондентом. Москва отнеслась к нему холодно, однако журналист смог преодолеть свою негативную установку и опубликовал несколько доброжелательных статей о Литвинове и материал, которым убеждал читателей, будто введя НЭП, Ленин выбросил коммунизм за борт через несколько дней после того как материалы появились в печати газету уведомили что она может присылать корреспондента в москву мест досталось с дюранты мои визу и аккредитацию правда с испытательным сроком оказавшись на месте корреспондент отблагодарил советские власти отсылая в редакцию горячие репортажи в которых затушевывал хотя и не отрицая их самые отвратительное проявления российской действительности как «Голод» 1921 год Дюранта привлекал внимание читателей к тому, что Ленин якобы принял западную экономическую модель. Москва в то время невероятно нуждалась в подобной репутации, поскольку жаждала иностранных кредитов. Чтобы умерить беспокойство, порожденное революционными призывами Коминтерна, репортер проводил несуществующую границу между «интернационалом», где, по его словам, были одни фанатики, и заседавшими в советском правительстве реалистами, о которых говорило, что они готовы дать коммунистическим фанатикам выпустить пар. Дюранте с успехом прошел испытательный срок и в качестве московского корреспондента «Нью-Йорк Таймс» стал самым престижным американским журналистом в России. Это не только принесло ему влияние и славу, но и ввело в светскую жизнь Москвы, как никогда рассветшую при НЭПе. Ночные клубы в гранд-отеле, покер в Савое, посольские вечера, прогулки на привезенном собой бьюике, русской любовнице — все было к его услугам. Экстравагантный стиль жизни журналиста заставлял некоторых думать, что он советский агент. Джей Лофф Стоун, видная фигура в Компартии Америки и в 1920-х годах частый посетитель Советской России, пишет, что Дюранта работал на ВЧК и ГПУ. Чтобы продолжать пользоваться предоставленными льготами, Дюранта приходилось все больше врать. Он отрицал, например, наличие полицейского террора в России убеждает читателей, что благонамеренному советскому человеку приходится бояться чекистов ничуть не больше, чем американскому гражданину своего министра юстиции. К такой же аналогии приходит Луиза Брайан, когда пишет «Даже у нас есть своя чека, но мы называем ее Министерством юстиции». Ложь в его устах обретала правдоподобие, поскольку он сдабривал ее крупицами правды. Это не был ни сочувствующий коммунистам посторонний, ни друг русского народа, но просто коррумпированный индивид, зарабатывающий враньем на жизнь. Юджин Льонс, часто наблюдавший его в то время, пишет, что Дюранте после всех лет, проведенных в России, оставался вне ее жизни и судьбы, сохранял удивительное презрение к русским. Он говорил о советских триумфах и бедах, как он стал бы говорить о прочтенном детективном романе но при этом и вполовину не так эмоционально и заинтересовано. Дюранта повезло. Он рано определил в Сталине наиболее вероятного преемника Ленина. Позднее он похвалялся, что поставил в русских скачках на правильную лошадь, и это положительно сказалось на его карьере после смерти первого вождя. восхваление которыми осыпал Дюрант и Сталина, становились все более пышными, журналистская ложь все более бесстыдна. В 1930 он превозносил коллективизацию. В 1932-1934-м отрицал, что на Украине голод. С целью привлечения в Россию инвесторов он распространял живые истории об огромных прибылях, как бы полученных здесь американскими бизнесменами, особенно его личным другом Армандом хаммер Юлиус Хаммер, американский миллионер и коммунист, Обосновался в Москве и получил концессию на эксплуатацию азбестовых месторождений на Урале. Его сын Арман помогал ему в работе и впоследствии занялся производством карандашей и прочего канцелярского оборудования. С помощью брата Арманд Хаммер продавал на Запад художественные изделия, реквизированные советской властью владельцев и обмениваемые на необходимую стране твердую валюту. Трудовые подвиги принесли ему в 1932 году Пуллицеровскую премию за ученость, глубину, непредвзятость, аргументированные суждения и исключительную ясность изложений. Говорили, что никто не сделал больше, чтобы привить в США положительный образ Советского Союза, причем как раз в то время, когда страна изнемогала под бременем тирании, какой еще не знало человечество По мнению Радека, репортажи дюранты сыграли важнейшую роль в подготовке установления дипломатических отношений СССР-США, произошедшего в 1933 году. Много вреда принесла и дезинформация, распространяемая Луисом Фишером, московским корреспондентом журнала «The Nation» который, по некоторым сведениям, находился под сильным влиянием своей жены, служащей комиссариата иностранных дел. Русские мигранты, несмотря на существовавшие между ними политические расхождения, одинаково пытались донести до европейцев и американцев правду о советском режиме, однако западный мир воспринимал их как жалких неудачников, а потом и влияние было ничтожно меньшевики мартов и рафаил абрамович регулярно появлялись на собраниях европейских социалистов чтобы говорить о советской действительности их просветительская деятельность иногда приводила к тому что западные социалистические и профсоюзные организации выносили вялые резолюции содержавшие критику советского правительства в плане практическом однако все затраенные усилия результатов не приносили поскольку в типичной для меньшевиков и эсеров шизофренической манере они сводили все впечатление на нет призывами оградить советскую Россию от западного империализма. Титулованный лидер партии кадетов Павел Милюков опубликовал в 1920 году работу, в которой предостерегал Запад, что коммунизм не является, как там было принято считать, исключительно русской проблемой. У коммунизма говорил он, два лица – национальные и международные. Однако по преимуществу доктрина предназначается на экспорт и основной стоящий за ней мотив – идея мировой революции. Но и это предостережение не нашло отклика. Сам же Милюков вскоре пришел к выводу, что коммунизм является болезнью переходного периода и служит прелюдией к триумфу демократии в России. Русские монархисты имели за границей значительно больший успех. В 1920-х годах Германия стала гаванью для российских изгнанников правого уклона, многие из которых являлись по происхождению балтийскими немцами. Эта группа эмигрантов установила связи с германскими националистами и принесла в идеологию последних убеждение, будто коммунизм и еврейство неразрывно связаны. Именно эти люди пропагандировали на Западе протоколы сионских мудрецов, бывшие до этого малоизвестны, из-за мне только по-русски брошвой. История Коминтерна со дня его основания в 1919 и вплоть до формального роспуска в 1943 году представляет собой череду беспросветных неудач как сказал бывший в одно время членом и ставший летописцем третьего интернационала Франц боркинау в истории Коминтерна было много взлетов и падений, в ней нельзя проследить ни постоянного прогресса, ни хреба одного прочного успеха. Неудачи эти следует отнести прежде всего насчет невежества большевиков в том, что касалось особенностей политической культуры других государств. Лидеры большевиков провели в свое время много времени на Западе. С 1900 по 1917 годы Ленин прожил всего два года в России, остальные в Европе. Троцкий семь лет в России, Зиновьев пять. Но и живя в странах Европы, большевики поддерживали мало отношений с их населением, ведя изолированное существование среди собратьев-эмигрантов и обращаясь только с самыми радикальными элементами из числа европейских социалистов. Мрачная репутация, которую получил на Западе Коминтерн, только подчеркивает, насколько коммунизм, несмотря на всю его интернациональную атрибутику, был великорусским феноменом непригодным для экспорта. Культурные различия уже в то время воспринимались некоторыми исследователями, как причина все увеличивающегося разрыва между Востоком и Западом. Выражение железные занавес» вошло в обиход уже в 1920 году. Неудачи Коминтерна можно объяснить также и специфическими причинами. В 1918-1920 годах в Западной Европе Не существовало революционной партии, хотя бы отдаленно напоминающей большевистскую по численности и организованности. Когда же такие партии возникли? Сначала под руководством Кемаля в Турции, затем под началом Муссолини в Италии. Они встали на путь национализма и использовали ленинские методы не для распространения коммунизма, но для борьбы с ним. Европейские социалистические партии не были жестко организованы и следовали скорее меньшевистской, нежели большевистской модели. Несмотря на то, что в таких партиях были и радикальные группировки, они тяготели к реформам. Чем теснее становились их связи с профсоюзами, тем меньше у них оставалось революционного азарта. Москве удалось сформировать европейские компартии только во второй половине 1920-х годов. В критический период сразу после Писания мира, когда возможности для распространения революции были наилучшими, у большевиков не было надежных партнеров на Западе. Однако даже когда компартии появились в Западной Европе, большевики не могли их эффективно использовать, настаивая, чтобы те переняли стратегию и тактику государственного переворота и гражданской войны, подобно тому, как они делали в России. Это было неосуществимо. Хотя потому, что на Западе не наблюдалось той анархии, на которой большевики опирались у себя в стране. Даже в Германии уже через три месяца после отречения Кайзера сложилось эффективное правительство. К тому же российское руководство Коминтерна не принимало в внимании европейского национализма. Когда в апреле 1918 года известный анархист заявил, что западный рабочий никогда не посмел бы осуществить Октябрьскую революцию, поскольку чувствует себя носителем кусочка власти и частью этого самого государства, которое сейчас защищает, В то время как российский пролетариат духовно противостоит государственности, Ленин отмел эти соображения как глупые, примитивные и тупые. Как не любил он напоминать сорви головам своей партии, что Европа не Россия, и что революцию там несравненно более трудно осуществить. На практике Ленин вел себя так, будто различия эти не имели никакого значения. В июле 1920 года он приказал Красной армии идти на Варшаву, поскольку был убежден на основании опыта гражданской войны, что массы не отвечают на патриотические призывы. Ленину вскоре пришлось увидеть, насколько он ошибался. Но большевики не усвоили урока. Каждый свой провал. За рубежом они сваливали либо на тактические просчеты, либо на нерешительность тамошних коммунистов. «Надо учить, учить и учить английских коммунистов работать, как работали большевики», — настаивал Ленин. Подобная установка раздражала европейских коммунистов. «Неужели ничего нельзя извлечь из опыта движения, борьбы, революции в других странах?» — спрашивал Зиновьева, английский делегат Конгресса Коминтерна. «Неужели русские приехали сюда не учиться, но только учить?» Другой английский делегат Второго Конгресса Коминтерна писал по возвращении. «Самым заметным обстоятельством здесь является абсолютная некомпетентность Конгресса, когда он берется диктовать правила британскому движению». «Те тактические приемы, которые зарекомендовали себя полезными и успешными в России, привели бы к гротескным провалам, будь они применены здесь». Различие в условиях между этой высокоорганизованной, индустриально-централизованной, политически устоявшейся и изолированной страной и средневековой, полуварварской, политически разболтанной и политически инфантильной России никогда не станет доступно тем, кто не видел этого собственными глазами. На практике западные коммунисты почти всегда подавляли свои сомнения и уступали желаниям Москвы, поскольку большевики завоевали себе несравнимый ни с чем престиж, став во главе единственной успешной революции. Чрезмерно колеблющихся и протестующих Ленин изгонял из Коминтерна. Так, например, ведущий немецкий коммунист Пауль Леви, предупреждавший Москву, насколько опасно может быть Попытка устроить путь в его стране был в апреле 1921 года объявлен изменником и изгнан из Компартии Германии, и из Коминтерна. Он подвергся наказанию не от того, что оказался неправ. Даже Ленин признал, что он дал ему хороший совет, но потому что нарушил субординацию. Леви кончил самоубийством в 1930 году. Таким образом, критиков заставляли замолчать но это не избавляло от повторения ошибок. Анжелика Балабанова возлагает основную вину за неудачи Коминтерна на самого Ленина и принятую им линию руководства. Настаивая на безусловном подчинении, он отпугнул от движения истинных, склонных к независимости, суждений революционеров, и их место заняли карьеристы, единственным навыком которых было повиновение. Ряды третьего интернационала стали быстро разрастаться от притока негодяев и интриганов, да и глава его, Зиновьев, был не лучше других. О нем Балабанова пишет, что после Муссолини это был самый низкий человек, какого она только знала. Относясь к ленинской привычке избирать себе сотрудников и доверенных лиц именно вследствие их слабостей и недостатков, а также на основании их сомнительного прошлого, она вспоминает, ленин не был ни слеп, ни безразличен к тому, какой вред личная непорядочность могла причинить движению. И тем не менее он использовал людей, представляющих собой отбросы человечества. Большевики использовали любого, кто доказывал свою хитрость, беспринципность, способность быть мастером на все руки, проникать всюду, рабски исполнять приказы начальства. Считая меня хорошим революционером, Пусть и не большевиком, Ленин и его сотрудники были уверены, что я одобряю их методы. Коррупцию с целью подрыва оппозиционных организаций. Клевету на все кто оказывался склонен или способен к противодействию. Объявление всех их действий бесчестными или вредными. Однако она не могла одобрить этого и вышла из комментариев. Менее достойные остались. К приведенным выше причинам можно добавить еще одну четвертую, неуловимую по своей природе, поэтому трудно определимую. Она связана с русскостью большевизма. Отличительным качеством российского радикализма всегда был неуступчивый экстремизм. Установка на все или ничего, стремление идти на пролом, презрение к компромиссу. Это связано с тем, что до того, как захватить власть, российские радикалы и интеллектуалы, у которых Почти не было последователей и практически не было возможности влиять на политику, жили исключительно идеями и только с ними отождествлялись. Подобных людей можно было встретить и на Западе, особенно среди анархистов, но там они оказывались в безусловном меньшинстве. Западные радикалы мечтали реформировать, а не разрушить существующий порядок. Российские, напротив, видели в своей стране мало достойного сбережения. Вследствие глубочайших различий в политической философии, вследствие русского нигилизма, большевикам трудно оказывалось общаться с теми, кто сочувствовал им на Западе. С точки зрения русских, последние не были настоящими коммунистами. «Большевизм – это русское слово», – писал эмигрант-антикоммунист в 1919 году, «но не только слово». Ибо большевизм в том виде, в тех формах и проявлениях, что кристаллизуется вот уж почти два года в России, есть явление исключительное, русское, нитями глубокими, связанные с русской душой. И когда говорят о большевизме немецком, о большевизме венгерском, я улыбаюсь. Разве это большевизм внешне, политически может быть, но без души своеобразной, без русской души, псевдо-большевизм? Глава 5 Коммунизм, фашизм и национал-социализм. Эпиграф. Что такое фашизм? Это социализм, освободившийся от демократии. Шарль Морра. Деятельность коммунистов дома и за рубежом парадоксальным образом привела не к революции в мировом масштабе, а к росту движений, усвоивших их дух и копировавших их методы для борьбы с коммунизмом. В этом смысле так называемый правый радикализм или фашизм, возникший в Европе после Первой мировой войны, часто рассматривается как прямая противоположность коммунизму. Но, как это часто бывает в столкновениях идеологий, как религиозного так и светского содержания их яростный характер вызван не антагонизмом их принципов или целей а борьбой за одну и ту же цель поддержки избирателей отношения между коммунизмом и фашизмом уж давно стали предметом спор интерпретация обязательная для коммунистических историков и облюбовная западными социалистами и либералами ставит оба феномена в непримиримую оппозицию друг к другу. Консервативные историки своей страны объединяют их понятием тоталитаризма. Проблема крайне важная, поскольку ставит вопрос, есть ли родственное отношение между марксизмом, ленинизмом и фашизмом, и в особенности нацизмом, как его крайним проявлением, или последние два – детища капитализма и ничего больше. Не станем сосредоточиваться на этой полемике, которая посвящена обширной литературе. Мы попытаемся пролить свет на то влияние, которое коммунизм оказывал на политику Запада, как в качестве привлекательной модели для подражания, так и угрозой распространения. Исследуя происхождение праворадикальных движений в Европе в период между войнами, скоро убеждаешься, что они были бы немыслимы не имея ни готовых уроков, преподанных Лениным и Сталином. Это обстоятельство странным образом ускользает от внимания историков и политологов, которые рассматривают тоталитарные режимы в Европе как самозародившиеся. Даже Карл Брахер в своем образцовом писании «Приходы Гитлера к власти» не упоминает Ленина, хотя аналогии в методах, используемых этими двумя вождями, повсюду в его работе бросаются в глаза. Почему исследователи фашизма и тоталитаризма, как правило, проходят мимо советского опыта? Для левых историков даже сама идея сопоставления советского коммунизма с фашизмом равносильно допущению их возможного родства поскольку фашизм для них по определению есть противоположность социализму и коммунизму никакие разговоры об их сходстве недопустимы и источники фашизма следует искать исключительно в консервативных идеях и практике капитализма в советском союзе это направление зашло так далеко что при сталине и его непосредственных преемниках термин национал социалист был вообще исключен из оборота во вторых В 20-е годы, когда концепции тоталитаризма и фашизма стали набирать научный вес, западные ученые имели очень слабое представление о большевиках и однопартийном режиме, ими изобретен. Как мы уже отмечали, основы этого режима закладывались в 1917-1918 годах, когда в Европе в последний год Первой мировой войны были и иные более важные и насущные проблемы, чем идущие в России внутренние процессы. Истинная природа коммунистического режима была надолго скрыта от иностранных глаз за фасадом новых псевдодемократических институтов государственного здания, строящегося партией монополист